Глава двадцать шестая Нижайше благодарен я вашему величеству и рад Я случаю прекрасному такому, который все провеет хорошо, Зерно мое отбросив от Микины. Шекспир. Генрих VIII Англичанин Кольвин, которому герцог Бургундский платил большое жалование И вверил главное начальствование над своей артиллерией, был хозяин палатки, назначенный для помещения англичан. Он принял графа Оксфорда с должным уважением и сообразно с полученными им от герцога относительно этого предмета особенными приказаниями. Будучи сторонником ланкастеров, он всегда был расположен к небольшому числу вельмож, лично ему известных, которые остались верными этому дому в продолжении длинной цепи бедствий, преследовавших его. За ужином Кольвин, подча графа Оксфорда славным бургундским вином, сказал, «Его высочество благоразумно поступает, ограничиваясь такими напитками, которые прохлаждают, но не воспламеняют его природную горячность». «Я с этим вполне согласен», ответил граф. «Я знал герцога Карла, когда он был еще графом в Шароле. Характер его тогда был, правда, горячий, Но его можно было назвать тихим в сравнении с запальчивостью, которой Герцк теперь придаётся при малейшем противоречии. Это следствие беспрерывных во всём успехов. Благодаря личной своей храбрости и благоприятным обстоятельствам он из мелкого платящего дань принца возвысился до степени могущественнейшего государя в Европе, став великим и независимым. Но я надеюсь, что благородные черты великодушья, смягчая собой его опрометчивость и свои нравы, остались при нём по-прежнему. Это я могу смело засвидетельствовать, сказал заслуженный воин, который слово великодушие понял в ограниченном смысле щедрости. Герциг благородный государь, и рука его всегда щедра. Желательно однако, чтобы он расточал свои милости только таким надёжным и усердным людям, каким всегда был ты, Кольвин. Мне известны гербы большей части древнейших бургундских домов. Отчего же их так мало в Герцхекском стане? Я вижу по-прежнему знамёна, стандарты и значки, но даже мне, который столько лет был знаком с французским и фламандским дворянством, гербы их вовсе неизвестны. Милорд Оксфорд, отвечал генерал, неприлично человеку, служащему у герцога, осуждать его поступки. Но его высочество с некоторого времени стал слишком много вверяться наемным чужестранным воинам и слишком мало своим. Он предпочитает держать у себя на жаловании многочисленное войско из немецких и итальянских солдат, вместо того, чтобы оказывать свою доверенность рыцарям и оруженосцам. Он обращается к своим подданным только за тем, чтобы получить от них деньги, нужные ему для уплаты его наемным солдатам. Немцы довольно честные люди, когда им исправно платят. Но, боже, меня сохрани от герцогских итальянских войск и от начальника их Кампо Бассо, который только ждет, чтобы ему заплатили значительную сумму, чтобы продать герцога, как барана на убой. «Неужели ты так дурно о нем думаешь?» — спросил граф. «Я такого о нем мнения?» отвечал Кольвин, что нет в свете вероломства, на которое не посигнули бы душа его и сердце. Больно честному, как я англичанину, служить в армии, где начальствуют такие предатели. Но что мне делать, если только не предстать в случай опять воевать в моём отечестве. Я часто ласкаю себя надеждой, что милосердное небо соблаговолит вновь зажечь нашей дорогой Англии те благородные междуусобия, в которых бились на чистоту и неслыханно было об изменах. Лорд Оксфорд намекнул своему хозяину, чтобы он не отчаивался в исполнении своего похвального желания жить и умереть на родине, сражаясь за правое дело. Затем Оксфорд попросил Кольвина доставить к утру следующего дня его сыну Артуру проводников и пропускной лист, так как он должен был немедленно отправить Артура в Нанси. место пребывания короля Рене. Как, сказал Кольвин. Не для того ли молодой лорд Оксфорд едет, чтобы записаться там в трубадуры? Так как в столице короля Рене не занимаются никакими другими делами, кроме любви и поэзии. Я не ищу для него этой почести, отвечал Оксфорд. Но королева Маргарита теперь живёт там, и приличие требует, чтобы этот молодой человек съездил к ней с поклоном. Понимаю, прервал его Ланкастерский ветеран, хотя зима и приближается, но надеюсь, что весной расцветёт алая роза. Затем он проводил графа Оксфорда в назначенное для него отделение шатра, где была приготовлена постель и для Артура. Кольвин уверил их, что при восходе солнца лошади и надёжные люди будут готовы, чтобы сопровождать молодого человека в Нанси. Теперь Артур, сказал отец, Мы опять должны с тобой расстаться. В этих опасных местах я не смею дать тебе никакого письма к моей государyni. Но передай ей на словах, что я нашёл герцога бургундского, крепко думающего о своих выгодах, но расположенного соединить их с её делом. Скажи, что я не сомневаюсь получить от него просимую нами помощь, но не иначе, как при отречении данном в его пользу ею. и королём Рене. Скажи, что я бы никогда не посоветовал ей сделать такое пожертвование ради одной только слабой надежды не свергнуть Йоркский дом. Если бы я не был совершенно уверен, что Франция и Бургундия, точно два ворона, носятся над Провансом и что тот или другой, а может быть и оба, готовятся по смерти её отца устремиться на владения, которые они неохотно предоставляли ему, во время его жизни. Итак, с одной стороны, договор с Бургундией может доставить нам сильную помощь при походе нашем в Англию, а с другой, если наша всемилостивейшая государыня не согласится на требования герцога, то справедливость её дела нисколько не обеспечит её наследственных прав на отцовские владения. Поэтому проси королеву Маргариту, если только она не переменила своих намерений, чтобы она исходательствовала от короля Рене решительный акт уступки во владении герцогу бургунскому утверждённый письменным согласием её величества. Содержание королю и ей будет назначено согласно с их желанием. Я совершенно уверен, что герцог по щедрости своей устроит это вполне прилично. Боюсь только, чтобы Карл не пустился на какое-нибудь глупое предприятие необходимое для его чести и для безопасности его владений, произнёс голос за полотном шатра. И не занялся бы больше своими собственными делами, чем вашими, не так ли, граф? И вслед за этими словами в шатёр вошёл человек, в котором, несмотря на одежду и шапку простого солдата валлонской гвардии, Оксфорд тотчас узнал суровые черты герцога бургундского и гордый его взгляд сверкающий из-под меха и пера, которые украшали головной его убор. Артур, который не знал в лицо принца, вздрогнул при входе незваного посетителя и схватился было за кинжал. Но отец сделал ему знак, и он опустил руку. Он с изумлением увидел глубокое уважение, с которым граф принял мнимого солдата. Первые же слова, которые были произнесены, объяснили ему тайну. Если вы переделись для того, чтобы испытать мою честь, ваше высочество, то позвольте вам сказать, что это было бесполезно. Согласись, однако, Оксфорд, отвечал Герцк, что я благородный шпион, так как я перестал тебя подслушивать в ту самую минуту, когда имел причину ожидать, что ты скажешь что-нибудь, могущее меня рассердить. Клянусь честью рыцаря, государь, что если бы вы остались за шатром, То услыхали бы только те самые истины, которые я готов сказать в присутствии вашего высочества, хотя, может быть, они были бы выражены несколько посвободнее. Выскажи мне их каким тебе угодно образом. Те бесстыднно лгут, которые говорят, будто бы Карл Бургундский иногда сердится за советы, даваемые ему доброжелательным друзьям. Итак, я бы сказал, продолжал Оксфорд, что Маргарита Анжуйская должна опасаться только того, чтобы герцог Бургуннский, собираясь вооружиться для приобретения себе Прованса и содействия ей своей сильной рукой в отыскании прав её на Англию, не был бы отвлечён от таких серьёзных дел безрассудным желанием отомстить за мнимые оскорбления, нанесённые ему, как он полагает, союзными Альпийскими горцами. В войне с ними нельзя приобрести значительных выгод и славы, между тем как можно подвергнуться опасности лежиться того и другого. Эти люди живут посреди утёсов и пустынь, почти неприступных, и довольствуются такой скудной пищей, что беднейший из ваших подданных умер бы с голоду, если бы его осудили на такой пост. Они созданы природой для защиты горных крепостей, в которых она их поместила. Ради бога, не ссорьтесь с ними, но продолжайте идти к цели, более благородной и важной, не трогая улья ос, потому что если вы их раздражните, то они могут своими жалами довести вас до бешенства. Герцк обещал быть терпеливым и старался сдержать своё слово, но напрягшиеся жилы на его лице и сверкающие глаза показывали Как ему было трудно обуздать свой гнев. Вы в заблуждении, ми лорд, сказал он. Эти люди не мирные пастухи и поселяне. Какими вам угодно считать их. Если бы они были таковы, то я бы мог презирать их. Но, гордые несколькими победами, они забыли всякое уважение к властям, присвоили себе независимость, начали делать набеги, брать города и своевольно судить и казнить людей знатного происхождения. Ты очень туп, Оксфорд, если ты этого не понимаешь. Чтобы привести в движение твою английскую кровь и обратить тебя к тем же чувствам, которые питаю я относительно этих горных бродяг, узнай, что швейцарцы настоящие шотландцы для смежных с ними моих областей. Они бедны, горды, свирепы, обижаются на всё, потому что находят для себя выгодным воевать. неукротимы вследствие врождённой мстительности и всегда готовы воспользоваться благоприятной минутой, чтобы напасть на соседа, озабоченного другими делами. Швейцарцы для Бургундии такие же беспокойные, вероломные и закоренелые враги, каковы шотландцы для Англии. Что ты на это скажешь? Могу ли я предпринять какое-нибудь важное дело прежде, чем смирю гордость этого народа? На это потребуется не больше, как несколько дней. Я сожму горного ежа, несмотря на его иглы, моей железной перчаткой. Следовательно, ваша светлость скорее разделитесь с ними, чем наши английские короли с шотландцами. Войны с ними были так продолжительны и стоили так много крови, что умные люди до сих пор ещё жалеют о том, что их начинали. Нет, сказал Герцик. Я не хочу бесчестить шотландцев. сравнивая их с этими горными швейцарскими мужиками. В Шотландии есть много знатных и храбрых людей, что мы неоднократно видели на опыте. Эти же швейцарцы, напротив, того просто мужики, и если между ними есть несколько дворян, то они принуждены скрывать свой род под крестьянской одеждой и манерами. Где им устоять против моей гиннегауской конницы? Да, если конница будет место, где разъехаться, но Чтобы совершенно принудить тебя к молчанию, сказал Герцк, прерывая его. Знай, что эти люди поощряют своим покровительством и содействием опаснейшие заговоры в моих владениях. Вот посмотри. Я уже говорил тебе, что комендант, граф Арчибальд фон Гагенбах, был умерщвлён в городе Лаферетте, при взятии его вероломным образом твоими невинными швейцарцами. А вот лоскуток пергамента который извещает меня, что слуга мой был умерщвлён по приговору Феймгерихта тайного вертепа разбойников, которым я никогда не позволю существовать в моих владениях. Ах, если бы я только мог найти их на поверхности земли так же легко, как они собираются в её недрах, то они дорого заплатили бы мне за смерть Гагенбаха. Прочти Как нагло это послание. На листе было написано с обозначением числа и года, что Арчибальд фон Гагенбах был приговорён к смерти за тиранию, насилие и притеснение по воле священного Фем, и что он казнён его приставами, ответственными только перед одним своим судом. Подпись была сделана красными чернилами, а под ней приложена печать тайного общества с изображением свиты в кольцо верёвки. обнажённого кинжала. Я нашёл эту хартию, приколотой кинжалом к моему столу, продолжал Герцк. Это уловка, чтобы придать более таинственности их разбойничьим фиглярствам. Воспоминание об опасности, которой он подвергался в гостинице Иоганна Менкса, и мысль о могуществе этих тайных обществ заставили мужественного англичанина невольно содрогнуться. Ради всех святых, государь, сказал он. Остерегитесь говорить так об этом страшном суде, агенты которого везде над нашими головами, над нами и вокруг нас. Никто не может быть уверен в своей жизни, несмотря ни на какую охрану, если эту жизнь решится отнять человек, не дорожащий своей собственной. Вы окружены немцами, итальянцами и другими иноземцами. Многие из них могут быть связаны тем тайным обетом, который, освобождая людей от всех прочих общественных уз, присоединяет их к грозному сословию, из которого они не смеют уже выйти. Подумайте, государь, о положении, в котором находится ваш престол, хоть он сияет всем блеском могущества и утверждён на прочном основании, достойном столь величественного здания. Я друг вашего дома, Хотя бы это были последние слова мои перед смертью, должен сказать вам, что эти швейцарцы гроза, висящая над вашей головой, и что тайные общества работают под вашими ногами с тем, чтобы потрясти землю. Не начинайте опасной борьбы, и снег пролежит спокойно на высях гор. Волнение подземных сил утихнет, но одна угроза или презрительный взгляд могут мгновенно навлечь на вас все их ужасы. Ты больше трусишь перед этой толпой плохо вооружённых мужиков и шайкой ночных убийц. Нежели я видел в тебе страха при настоящих опасностях. Однако я не оставлю без внимания твоего совета, терпеливо выслушаю швейцарских посланных и удержусь, если только буду в состоянии, чтобы не выказать им того презрения, без которого я не могу смотреть на дерзость их. Вступать в договоры подобно независимым державам. Что касается тайных обществ, то я буду молчать до тех пор, пока время даст мне возможность, соединяясь с императором, сеймом и имперскими владятельными князьями, изгнать их разом из всех земель, где они теперь гнездятся. Что ты на это скажешь мне, граф? Дельно ли я говорю? Думать так можно, государь, но говорить не следовало бы. Вы находитесь в таком положении, что одно слово, подслушанное изменником, может причинить смерть. «Я не держу изменников вокруг себя», — сказал Карл. «Если бы я полагал, что они существуют в моем стане, то лучше бы хотел вдруг от них погибнуть, чем жить в вечном страхе и в подозрениях». Старые слуги и военачальники вашего высочества неблагоприятно отзываются о графе Кампа-Басса, пользующемся у вас такой большой доверенностью. «Да», — возразил герцог, — «легко очернить наивернейшего слугу при дворе, если все кругом его ненавидят. Я ручаюсь, что твой земляк, Кольвин, оклеветал графа, как и прочие. Это потому, что Кампа-Басса, как только увидит где-либо какие-нибудь злоупотребления, тотчас доносит о них прямо мне без страха и не ожидая награды». «При том же образ его мыслей так одинаков с моим», что мне трудно убедить его сказать свое мнение о том, в чем он компетентнее меня, когда случится, что мы в чем-нибудь с ним не согласны. Присоедини к этому благородную наружность, веселость, совершенное знание военного дела и придворных обычаев в мирное время. Таков Кампа Басса. И потому, не драгоценность ли он для герцогского кабинета? «Он имеет все качества, чтобы быть царедворцем», — отвечал Оксфорд. «Но этого недостаточно, чтобы быть верным советником». «Подозрительный заблуждающийся человек!» — вскричал герцог. «Мне придется выдать тебе тайну мою относительно этого кампа-басса как единственное средство уничтожить мнительность, которую развила в тебе твое новое ремесло странствующего торговца». «Если ваше высочество удостоите меня вашей доверенностью», то я могу только поручиться, что сохраню ее в тайне. «Знай же, недоверчивый человек, что Людовик, король французский, тайно сообщил мне через знаменитого своего цирюльника Оливье Дьявола, что Кампо Бассо предлагал ему за некоторую сумму денег выдать меня ему живого или мертвого». «Ты содрогаешься? И не без причины». Вспоминаю, что ваше высочество всегда очень легко вооружены и осматриваете местоположение или объезжаете передовые ваши посты с малочисленной стражей. Как легко тогда исполнить такой вероломный умысел. "Успокойся", отвечал Герцик. "Ты видишь опасность, как будто бы она действительно существовала. Между тем, вернее всего то, что если бы мой любезный брат, король французский, принял этот вызов, то он последний уведомил бы меня, чтобы я остерегся. Нет, он знает, как дорого я ценю службу Кампа-Басса и сочинил это обвинение для того, чтобы меня с ним поссорить. «Однако, государь, — возразил Оксфорд, — если вашему высочеству угодно будет принять мой совет, то не снимайте без нужды вашего крепкого доспеха и не ездите без прикрытия из достаточного числа ваших верных волонских телохранителей. Ты хочешь, чтобы я и сжарился в железных латах на знойном солнце? Но хотя я и шучу, а буду осторожен. Ты же молодой человек, можешь уверить родственницу мою Маргариту Анджуйскую, что я буду считать её интересы моими собственными. Причём помни, что тайны государей пагубны дары, если те, к которым они вверяются, их разглашают. Но что они оччастливливают того, кто умеет хранить их. Ты увидишь тому доказательство, если привезёшь мне из Нанси акт отречения, о котором говорил отец твой. Пожелав им доброй ночи, Герцек вышел из шатра. Ты сейчас сам видел, сказал Оксфорд своему сыну, портрет этого необыкновенного государя, представленный им самим. Легко возбудить его самолюбие или жажду к власти, но почти невозможно склонить его к принятию разумных мер. посредством которых он достиг бы желаемой цели. Он похож на молодого стрелка, который отвлекается от цели ласточки, пролетающей мимо глаз его в ту минуту, как он натягивает свой лук. То без причины и без основания предаётся он подозрениям, то оказывает безграничную доверенность. Недавно ещё он был открытым неприятелем ланкастерского дома и союзником смертельных врагов его. Теперь он последняя и единственная его опора и надежда. Бог всё устроит. Больно смотреть на игру и видеть, как бы она могла быть выиграна, между тем как вследствие прихоти других мы лишаемся возможности разыграть её так, как, наверное, сумели бы. Всё будет зависеть от того, на что решится завтра Герцог Карл. Но я очень мало имею над ним влияния. чтобы заставить его действовать для его собственной безопасности и наших выгод. Доброй ночи, сын мой. Предоставим течение дел тому, который один может дать им надлежащее направление.